Фукалов Геннадий Александрович Родился я 2 сентября 1923 года. Наш село, Троица, находится совсем недалеко от Перми. Пару слов, пожалуйста, о довоенной жизни вашей семьи. Ну, что тебе рассказать? Отец мой был 1887 года рождения. И когда вернулся с гражданской войны, женился на какой-то женщине. Но после родов она умерла, и отец остался вдовцом с маленьким ребенком на руках. Тогда отец женился на моей маме. Она была сирота, воспитывалась тетками, и когда ей исполнилось 20 лет, ее выдали замуж. Первым родился я, и за мной еще пятеро. Семья у нас крестьянская, и когда в 1929 году началась коллективизация, отца решили назначить бригадиром в колхозе. Как-то он рассказывал, прихожу на работу, а один не пришел, мол, ну не могу. Другой тоже не может, третий якобы заболел. Хорошая погода стоит, работать надо, а людей нет. Да еще всех лошадей забрали на конный двор, коров на ферму. Я посмотрел на все это и подумал, нет, я здесь со своими пацанами погибну. Тогда отец устроился на железную дорогу и 27 лет там отработал. Прожил 71 год и умер. Как сказала мама, напрочь износился. А мама прожила 90 лет, а я и того больше. Никогда бы не подумал, что столько проживу. Ну что еще про себя могу рассказать. В нашей троицкой школе окончил 7 классов, а дальше у меня выбора, можно сказать, и не было. Отец, считай, один работает, а маме с детьми тяжело было. Очень тяжко. Поэтому я обязан был идти работать, чтобы помогать семье. Поступил в Перми в школу ФЗО, фабрично-заводское обучение, при заводе имени Ленина. Это пушечный завод, знаменитая Мотовилиха. Окончил эту школу, но только начал работать, тут война началась. 22 июня, помните? Отлично помню. Мы с ребятами сговорились и еще в субботу поехали на Каму порыбачить. На остров один. А в воскресенье днем возвращаемся, идем по берегу и слышим, как люди обсуждают. Война, война. Мы не понимаем, какая еще война. Потом смотрим у клуба имени Свердлова, у пруда, там кинотеатр Горн работал. Очень много народу собралось. Думаем, что такое. Оказывается, это ребят пришли записываться на фронт. Целая очередь добровольцев. И вот представь. Вчера в магазине еще все было, сегодня все есть, а завтра ничего не стало. Карточки еще не ввели, а магазины уже позакрывали. Продуктовые такие очереди, что надо в списке записывать. Конечно же, в народе смута, тревога, что там дальше нас ждет. А уже где-то с осени, наверное, мы стали работать по 12 часов в день. Я вначале в монтажном цехе работал, а потом в сборочном. Пушки и лафеты собирал. А где-то в конце сорок первого года мне первый раз пришла повестка. Прихожу к начальнику цеха. Вот. Он ее прочитал, в шкаф положил и говорит мне, работай спокойно, у тебя бронь. А уже чувствовалась нехватка квалифицированных рабочих. Тем более работал я усердно. Еще до войны даже премию выдали, 250 рублей. По тем временам, чтобы пацану такие деньги дали. Это не просто так. Пошел, костюм себе купил. Через какое-то время опять повестку получаю, но с ней такая же история. Он опять ее в шкаф положил. Я говорю, как же так? Там же сочтут, что я уклоняюсь. Меня трибуналом судить будут. Работай давай, у вас бронь. Но в конце лета 42-го опять получаю повестку и решил, что пойду. Мы же все, молодые ребята, действительно рвались тогда на фронт. Подхожу к начальнику цеха, но повестку ему не отдаю. Держу в руках. Прочитайте, но я ее вам не отдам. Он глянул, а на ней жирное сверху написано. Немедленно явиться в военкомат. То есть не просто явиться, а в течение дня. Ладно, только смену доработай. И после работы я пошел в военкомат. Он тогда находился на Ивановской. А поздно уже, часов десять вечера, хорошо трамвай номер один ходил. Единственный маршрут на весь город. От сада Свердолова до Перми второй. На нем до Ивановской доехал. В военкомате показал повестку. И старший лейтенант с тремя кубарями в петлицах вдруг как начал на меня кричать. Да что это такое? Вы почему уклоняетесь от явки в военкомат? Да кто за нас? Сталин что ли воевать будет? Это я дословно запомнил. «Да при чем тут Сталин?» – отвечаю. «Вы меня спросите, почему я не являлся?» «Я же не просто не хотел, я работал». Тут секретарша ему говорит. «Надо ему выписать повестку и явиться завтра утром». Я говорю, завтра не приду. Он прямо шалел. «Да как это так, не приду?» Я объясняю, мне карточки надо отоварить. Семья отоварит. «А у меня нет никого, я один. Мам-то в селе осталась». А здесь, в городе я у дяди жил. Стою на своем. Ни о товаре в карточке не пойду. С чем я, поеду-то? Тогда он ей говорит: ладно, выпишите ему направление на отправку на такой-то день. Тут я ему говорю, прежде чем так бурно на меня давить, вы бы хоть разобрались. Я ведь у вас до призывную подготовку проходил, в списках значусь. А у нас на мотовилихе тогда работал аэроклуб, и многие ребята учились там. Вот почему из 47-й школы, что на восстание, сразу восемь героев Советского Союза вышло. Потому что почти все летчики и этот аэроклуб окончили. Один из них, кстати, Сережа Куфонин, мой дальний родственник. Их три брата было, Василий, Григорий, Сергей. И все в этом аэроклубе учились. Там, где сейчас стадион Молот, тоже стадион стоял, только он назывался «Зенит». Там парашютная вышка работала. В общем, я тоже хотел поступить в аэроклуб, но подвело зрение. Говорю им, я же когда по зрению не прошел, сколько ходил, в танковые войска просился. Чем кричать, лучше направьте меня в танковое училище. И он меня услышал, включил в группу из четырех человек, которые отправили в Челябинск. До Чебаркули доехали, а там нас хотели перехватить в какую-то дивизию. Мы ни в какую, мы в танковое училище едем. Показываем пакет с документами. А в Челябинске все очень быстро было. И обучение. А танки прямо шлепали. На занятия придем. Голодные, холодные, не выспавшиеся. Старший лейтенант матчасть объясняет. Как увидит, что мы задремали. Командует встать, сесть, встать, сесть. Так, продолжаем занятие дальше. И предупреждает. Сосед соседа локтем толкаете. Не дремать. И на завод ходили, там какую-то черновую работу выполняли. На кого вас учили? На командира орудия тяжелого танка. Нас же всех на тяжелые танки готовили. Поэтому Т-34 тоже изучали, но постольку поскольку. В основном изучали КВ. И вождение, и стрельбы, все как положено. И как ощущения от вождения КВ? Ну, по сравнению с Т-34, конечно, тяжелее. А в принципе одно и то же. В физическом плане тяжело, но я был парень здоровый, мне это не составляло особых усилий. И водить я любил, тем более на КВ-1С. Поставили новую коробку передач с мультидепликатором. Там и первая скорость, и замедленная. Она на фронте здорово выручала, если попадал в трудную ситуацию. А свою первую машину мы получили прямо на заводе. Представь, на конвейер заезжает только корпус. И при тебе его собирают до самого конца. Один мужик, а с ним трое пацанов начинают собирать подвеску. Дальше ленивец, звезду, все, что снаружи. И вот я вспоминаю, как этот старичок говорил. Мы, сынок, по 12 часов эти железные гробы собираем. Тяжело. А мы лишь в самом конце подключились, гусеницы из траков собирали. В общем, где-то в марте 43-го закончили обучение. Получили машины и думали, что сразу поедем на фронт. Но нас вначале привезли в танковый центр под Москвой. Там на переформировании стоял 13 гвардейский отдельный танковый полк Прорыва. Ну как полк, из-под и Великих Луг фактически один штаб только и вышел. И вот мы приехали и пополнили этот полк. Приняли гвардейскую присягу, проводили обучение, на стрельбы сходили, А уже бывалые танкисты рассказывали нам о том, о сём. Например, рассказывали, что в первых боях было так. Танк сгорит, а начальник особого отдела начинал крутить и лепить. А вы почему не сгорели? Как так? Танк сгорел, а вы нет. Но раз он старался прилепить, видимо, были такие случаи. Вот, например, если танк остановился, это же мишень, всё понятно. Сразу выпрыгнули из него и убежали. А вот с 43-го, с Курской дуги, таких вопросов уже не задавали. Первый вопрос. Сгорел танк? Черт с ним, завтра новые придут. А где люди? Как экипаж? Надо людей, живых людей. Там ведь каждый делает свое дело. Свой первый экипаж, помните? Именно самый первый уже не назову. Боюсь перепутать. Я ведь и с тем воевал, с другим, с третьим. Постоянно люди менялись. Одного ранит, другого убьет или на другую машину пересадит. Большинство уже не вспомню. И только некоторых еще помню по именам. А кого-то помню так, отрывочно. Вот, например, был у меня заряжающим Джафаров, азербайджанец. И все, больше ничего про него не вспомню. А был такой, тоже вроде заряжающий, бурят. Когда подорвались на минах, командир полка утром приехал, посмотрел на нас. Боже мой, хоть умылись бы. А мы костер разожгли, горючка, ветошь какая. Снега уже нагребли, налепили в ведра. Вот, говорю, сейчас снег растопится и умоемся. А этот монголец мой, что умывайся, что не умывайся, все одно черный. Немногословный такой, но все выполнял безукоризненно. А как фамилия, конечно, не вспомню. В конце апреля нас привезли по Тмценск. И стояли там до самого наступления. Готовились к Курской битве. Нас сразу предупредили, что бои предстоят тяжелейшие. Поэтому все время тренировались. Несколько раз даже ездили на передний край. Посмотреть, как там и что, как идти. карта то есть, на картах все ясно. А вот в натуре как это выглядит. Тренировались, как быстро покинуть машину. В танк быстрей, из танка быстрей. Изучали новые немецкие танки. которые они наковали к лету. Измазолили прямо глаза этими картинками с тиграми и пантерами. Первый бой, помните? У меня он получился какой-то сумбурный и не запомнился. А в самом начале наступления полк попал на минное поле. Саперы говорили, дескать, проходы проделали. Так вот и проделали. Из 16 танков 11 подорвались на минах. И я там не однажды на минах подрывался. Помню, в одном случае подорвались ночью и решили до утра гусеницу собрать. Когда собрали, решили сдавать назад по своему следу. Механик-водитель залез в машину, а радист Мартынов остался снаружи. Он ему говорит «Залезай». «Да ну зачем?» И только механик включил скорость, машина дернулась и под правой гусеницей взрыв. Оказывается, прям на мине стояли. Повезло, что в основном вся сила взрыва ушла под танк. Но землю швырнул прямо на Мартынова. Лицо до крови старапало, но не ранен. И вот, когда после этого случая пошли в бой, на меня вдруг какой-то мандраж навалился. Лето, в танке жарище, а меня прям трясет. Больше такого не было. Но один раз вот случилось. Еще запомнился такой эпизод. Наступаем. Местность ровная, И вдруг овраг. Все фрицы сразу туда. А мы подошли и как осколочно-фугасным врезали. После этого как-то умудрились заехать туда. Придавили оставшихся немцев. Но нас потом двумя тягачами из этого оврага вытаскивали. И там же, на Орловском направлении, где-то я видел такой случай. Стоит поле сжатого хлеба. А бегущие фрицы прятались за снопами. Тут мы тоже им хорошо дали. Правильно говорят, что 43 третий год переломный, хотя бывало по-разному. Вот мы придем на исходный рубеж. Когда сигнал прозвучал, это или ракета, или команда по рации 555. Проходим вперед, а пехота уже за нами пошла. Но в первых боях получалось, что пехота залегла под сильным обстрелом, а мы, считай, оторвались. Нас выбивают, а пехота сзади отстала. Тогда стали делать так, пехоту поднимали. Помню, в одном бою, вижу в перископ, командир бежит с пистолетом, ура, а много азиатов, и за нами никто не поднимается. Тогда наш взвод повернул обратно, пошли по траншеям, вот тут пехота поднялась и пошла. Расшевелили их. Вот такой случай тоже был. В общем, 12 июля пошли в наступление, а уже 17-го мой танк сожгли. Как это случилось? Как обычно в наступлении, первое попадание было по башне. Сразу же все лампочки в машине погасли. Следующее попадание, у меня зеркальные перископы поломались. А главное, такое ощущение, что тебя в бочку посадили и молотком по ней лупят. Потом еще удар, и видимо он попал в маленький лючок механика, потому что снаряд прошел в машину, но прошел над боевой укладкой. У нас же под ногами все, в кассетах. И прошел в машинное отделение. Машина сразу загорелась. Я механика хватаю за комбинезон и чувствую, что он обмяк. Значит все, готов. Радист вперед нас из башни вынырнул. Заряжающий тоже хотел за ним выпрыгнуть. Одной рукой схватился, а вторая не работает и не может подтянуться. Вижу, у него из этого рукава кровь течет. А на мне уже комбинезон загорелся. Так я его как вытолкнул и сам выпрыгнул. А третий не знаю, куда делся. Там же как? Спасайте кто как может. Комбинезон на землю погасил, говорю заряжающему. Отползаем назад. Ясно же, если танк загорелся, значит взорвет скоро. Мы же его перед атакой полностью боеприпасами пополняли. Ночью снаряды привезут, и мы начинаем их перегружать. А если местность пересеченная и машина подъехать не может... то каждому на спину по ящику. Понятно, мы, ребят, молодые, здоровые, но в каждом ящике 4 снаряда по 16 килограммов, а это получается 64 килограмма. Как можем, так и идем. Вот так. Поэтому колени у меня и болят. Причем на Курской дуге я не помню такого, чтобы после боя не привозили горючку или снаряды. Ну, еду тут всякое могло быть. Но нам заранее выдавали по мешку сухарей. Черных таких, перегорелых. Бросили их в танк. И если поесть не привезут, то воды наберем, сухари размочим и поедим. Или картошку, где есть там, накопаем. Яблоки по садам собирали. Тот год урожайный выдался на яблоки. Так что без еды мы не пропадем. Но вот если не привезут курить, тогда вообще нечем разговаривать. Давай по радио заявляй. Почему нет? Давай курить и все тут. Трофейные, может, где-то найдем. А так, с Куревым были проблемы. Ну, отползли сколько-то. Потом, смотрю, он побледнел от потери крови. Стал его перевязывать прям поверх гивнастерки. Все равно кровь течет. Снял с него поясной ремень. Вот так ему руку подтянул. И дальше ползем на пузе. Ну, тут еще потише. Бой ушел вперед. Смотрю, идет санитар. Я его подозвал. Помоги, видишь, заливает кровью. А он так отмахнулся, мол, у меня и своих таких много. А когда шли в бой, то я всегда сдвигал кобуру на живот, чтобы не мешало. Тем более, если придется выскакивать. И когда он так отмахнулся, я вытаскиваю пистолет и прямо ткну в него. Перевяжешь? Смотрю на него, он молчит. Я ему второй раз криком, перевяжешь? Только тут он сумку повернул, достал ножницы, разрезал рукав. Когда увидел, что кость перебита ниже локтя, достал проволочную сетку, обработал, перевязал как положено, и мы потопали дальше. Помню, поднимаемся по танковому следу из низинки, из которой наступали. Там три солдата стоят с термосами. А у заряжающего уже от жары и потери крови губы все пересохли. И он им говорит, хлопцы, дайте попить. У нас воды нет. А где-то накануне, уже под конец атаки, Когда мы остановились, к танку подполз какой-то солдат и кричит оттуда. Танкисты, танкисты, дайте глоток воды. А у нас ведь два бачка питьевой воды, и мы ему один выкинули. Попьешь, хватит силы им брось на танк. И заряжающий, вспомнив это, разозлился. А мы вчера вашему брату последнюю отдали. И как завязал матом. Тут один из солдат берет черпачок, наливает ему из термоса. Этот пьет, пьет, передохнул, опять пьет. Потом дает мне. Начинаю пить и чувствую, что это не вода. Оказывается, он нам водки налил. Ну, тут нам стало как-то повеселей, все нипочем. Сейчас пойдем искать своих. Тут броневичок маленький на нас выехал. Был такой, БА-64, созданный на основе ГА-64. Я ребят с него спросил, увезете парню медсанбат? Вот так его отправил и больше никогда не видел. И не знаю, какая судьба. А как фамилия его, помните? Почему-то вертится на языке кучер Илья. Не высовите такой крепыш, хохол. Но нет, вроде это не он был. Не помню уже. А кто вас тогда подбил? Не знаю. Наверное, все-таки орудие. Там вроде танков не было. Я вообще с немецкими танками за всю войну не сталкивался. хотя на Курской дуге такая каша была, но и там не встречал. Когда сейчас начинаю вспоминать те бои, так у меня прям слеза навертывается. Ведь это же лето, голубое небо, ни не тучки, солнышко. Но чем только не пахло, ведь там горело даже то, что и гореть не должно. В общем, отправил его и ушел искать свой полк. Нашел, рассказал, так и так, танк сгорел. и две недели отдыхал в команде выздоравливающих. Меня оказывается контузило. Голова немного шумная была, толком не слышал. А когда поправился, меня посадили на полковую десятку. Командирский танк. Так вроде обычный танк, только из пушки почти не стреляешь. Меня это удивляло сначала. Пушка есть, а стрелять не велят. Потом привык. Неправильно, командир полка командовать должен, а не палить. Но вскоре он переместился в другой танк, и мы воевали как прежде. А где-то на Курской дуге посадили нам корреспондента, капитана, по-моему. Нам и самим тесно, а тут еще его сажай. Но он хотел увидеть, как ведут себя танкисты в бою. Пошли в атаку, только первый выстрел сделали, он как закричит «По нам бьют!» «Нет, это мы стреляем!» А потом в «Красной звезде» вышла большущая статья про нас. Написал столько, что мы тут, там Хотя, что он видел Но фантазия должна же быть у корреспондента Так что на этом танке я уже не горел Дошли до Гумеля Но к этому моменту от полка осталось всего 4 машины И нас вывезли в Тулу на переформирование Вот видишь эту фотографию? С ней интересный случай связан Когда нас вывезли на пополнение То ли в тот раз, то ли в другой, не помню уже К нам в полк приехала целая делегация. Артисты, а с ними Раиса Порфирьевна Островская, жена Николая Островского. Того самого, который «Как закалялась сталь» написал. А мы же этот роман со школы чуть не наизусть изучали. Рассказала нам, как он жил, как ослеп, но все равно работал над книгой. Что призывал всех нас быть патриотами своей Родины. В общем... Тут же две машины рядом поставили, борта откинули и дали концерт. Ну и мы сами тоже что-то подготовили. Какие-то песенки спели, гармонию у нас имелась. Но я на всю жизнь запомнил номер одного сатирика. Он пел про то, что фашисты такие всякие. Знаешь, раньше в домах висели такие часы-ходики с гирями. Так он стал показывать такие часы на сцене и поет при этом. Часы пока идут и маятник качается. И стрелочки бегут, и все как полагается. Но механизм у них плохого сорта. Часы скрипят, пружина стерта. Что-то там еще и в конце. Они в истории останутся как хлам. Повернулся, а там рожи Гитлера. И вот так бросает ее. А еще в этой делегации приехал писатель Серафимович, который написал повесть «Железный поток». И он попросил. «Ребят, я никогда не был в танке». Даже не представляю, как это. А ему уже лет восемьдесят было. Он нам таким старым показался. Ну, его тут же подняли, посадили в башню, прокатили. И когда он вылезал, кто-то пошутил. А давайте назовем танк имени Серафимовича. Он говорит, нет, у меня другое предложение. Предлагаю назвать танк именем Николая Островского. В общем, тут же издали приказ по части, Думаем экипажам, особо отличившихся в боях, присвоить имена писателей Николая Островского и Серафимовича. Сразу нашли краску и сделали эти надписи. А где это вас так растрепало? Это не попадание. Взрывной волной побило. Рядом авиабомба взорвалась. Но у кого масса 42 тонны, ему это нипочем. Только если прямое попадание случится, но это очень редко. Помню, в районе Орла форсировали АКУ. Саперную переправу навели, переправились и пошли в атаку. И представь, немцы тоже пошли в атаку. Дело под вечер, идут нам навстречу и трассирующими лупят. И тут налетела их авиация. Отбомбились и разбили одну самоходку С-85. Прямое попадание. Там же, на Курской дуге, помню, был случай. Дали приказ взять какой-то населенный пункт. Эхота пошла прямо, а нас направили с флангов обойти. Пошли, и тут же налетели их истребители. Не бомбили, но делали заходы. Пикируют, слышу, сыплет мне по броне, как горох. А нам все нипочем, идем дальше. А лето, жарище, за танком прямо столб пыли. Обошли это село, у фрицев в паника началась, забегали. Вот тут мы кто как мог поработали. И стреляли, и давили. а некоторые даже из танков выскакивали и убивали. А вообще, большие потери несли от немецкой авиации. Может слышали, только один немецкий летчик якобы уничтожил 500 наших танков. Я же говорю, танку, особенно тяжелому, страшно только прямое попадание бомбы. А такое случалось крайне редко. Но я лично видел, как погибла вся 17-я бригада. Представь, 40 танков зашли в низину. И там их расколотили. И с орудий, и с воздуха, и как хочешь. Но я почему-то думаю, что больше с воздуха. Хотя, если орудия или танки хорошо укрыты и закопаны, тоже могут. Ведь немцы очень хорошо стреляли. И приборы у них были добрые. Лучше наших. Вот у нас на КВ в начале стоял МФД. Прибор для стрельбы из пушки. Это такая прямая труба. А танк-то на ходу постоянно мотает, бросает... И в таких условиях командир к нему налобником тянется. И только в 43-м сменили прицел на шарнирный. Вот тут уже поле боя прекрасно видно. А в немецких танках доводилось посидеть? Нет, только в английских. По дороге на Курскую дугу получали Черчилли. Мы же тяжелый полк. Ну, что сказать. В нем, конечно, вроде покомфортней. Есть даже система пожаротушения. Но он и работает на бензине. А по отзывам тех, кто на нем воевал, очень неудобный. Ходовая какая-то слабая. А был еще Валентайн. А в нем как-то тесно, но все сделано удобнее. У нас ведь ничего нет. Даже воду для чая не в чем согреть. Мы отвлеклись на том, что вас вывели на переформирование в Тулу. Да, ждали там получить ИСы. А из Челябинска пришел целый эшелон КВ. В ноябре погрузились и обратно на фронт поехали. Только везут непонятно куда. В общем, доехал с 261-м уже полком в Ленинград, чтобы окончательно снять блокаду. Недаром полк назывался полк прорыва. Наши тяжелые танки должны были, как таран, проломить немецкую оборону, и уже за нами в эту брешь устремляются все остальные. Помню, жили в какой-то школе, спали на полу. В январе сорок го пошли в наступление с полковских высот. Перед атакой артподготовка. Полтора часа беспрерывного огня. Катюши, минометы, гаубицы все бьют. Сплошное зарево. Пошли вперед. А поле прямо черное, снега почти нет. Все перемешано с землей. Думаем, все, ребята, здесь нам будет полегче. Но ничего подобного. Немцы нас тоже хорошо встретили. Я там и на минах подрывался, и с двумя пробоинами однажды из боя вышел. Там, где поддерживающий каток и опорный, сразу две дырки от 75 миллиметровых болванок, по-моему. А был еще случай. Так попали, что башня аж треснула, и возили на завод ремонтировать. Но самое страшное, это попасть под огонь 88 миллиметровой зенитки. Когда пошли в наступление, нас предупредили. «Будьте осторожны, впереди зенитки». В общем, наступали через Красное Село, Гатчину, а когда слуги повернули на Псков, я опять сгорел. Пошли в атаку, а и немец вот так выстрелил и пробил порт. Машина загорелась, все сразу выскочили. Кругом все рвется, а как на назло, место совершенно ровное, даже негде спрятаться. Так я добежал до единственной большой воронки – В нее кинулся, а там лужа по пояс. Это уже 1 апреля, все таять начало. Сколько-то просидел в этой луже, чувствуя, у меня что-то течет. Посмотрел, а из меня алая кровь хлещет. Только тут понял, что ранен. Как написали врачи, слепое осколочное ранение правой части грудной клетки. Надо перевязаться, а на мне и нательная рубаха, и ватная безрукавка, даже сверху еще комбинезон. Причем этот осколок так хитро попал, что ни в санбате, ни в госпитале не решались его удалять. Помню, в госпитале на консилиуме врачи стали совещаться. А среди всех молодых сидела одна пожилая женщина. И она сказала примерно так. «Мы вот тут подумали, давайте не будем грудную клетку скрывать. Парень молодой, красивый, давайте посмотрим, что еще можно сделать». И действительно, как-то по-другому его достали. А пока не доставали, прям жития не было. Четыре месяца отлежал в госпитале. Когда уже на поправку пошел, один старший лейтенант начал меня агитировать. «Слушай, ты что думаешь, опять в танкисты вернуться?» «Да». «Добро эти танки. Вот в пехоте у тебя всегда с собой саперная лопатка. Ямку копнул и голову в нее». Вот такие толкования тоже были. А из батальона выздоравливающих меня забрал покупатель на третий й Прибалтийский фронт. И я попал в 51-й танковый полк. Но в нем уже не тяжелые танки, а Т-34-85. Я таковы, как свои пять пальцев знаю. А на этой машине мне, конечно, все непривычно, необычно. Ну ничего, освоился. Вот только как подобрали экипаж, не знаю. Но помню, что механиком был такой парнишка, слабенький совсем. Он, бедняга, начинает выжимать рычаги, тормозит, так прям сам ползет. Я все переживал, ну, не дай бог. Но в этом полку я отвоевал немного. Освобождали Эстонию и Латвию. Пока до Риги дошли, опять почти весь полк полег. Помню, со мной на пополнение прибыл один парень, так их машину ночью отправили на задание. Пошли в разведку боем, и, видимо, на фугас машина нашла, потому что ее вообще разбросало. Это противотанковая мина гусеница рвет, пару катков отрывает, а так, чтобы в куски, точно фугас. В Ригу ворвались, а там же две части, старая и новая. Даугово их разделяет. До речного порта дошли, помню, забор свалили и начали поддерживать огнем пехоту, которая переправлялась. Сколько-то снарядов побросали и наступила тишина. Тут зашел разговор. Надо бы хоть чем-то перекусить. А мы как раз НЗ получили. Достали его, сухарей, воду. Тут кто-то предложил. А давайте не в танке есть. Вылезли, только настроились покушать. Откуда эта мина прилетела? В общем, изрешетила весь забор, у которого мы стояли. Смотрим друг на друга. Живой? Живой. Не ранило? Да ну его, пошли в танке поедим. Когда бои закончились, долго сидели удел. А потом нас четверых вызвали в штаб. Направляем вас в Горький, новые танки получите. Там же Сормовский завод тоже танки делал. Ладно, думаем, посмотрим, как там в тылу живут. А в горьке приехали, нам говорят, завтра с вами побеседует генерал. Он нас поспрашивал, как воевали, какие награды, есть ли ранения. А потом вдруг говорит, вижу, вы ребят боевые, поэтому я вас направлю в учебный танковый полк. Будете учить последний курс. Пришли в полк и прямо ужаснулись. Куда мы попали? Жить надо в землянках. С курсантами встретились. А они все такие худые, голодные, бледные. Обмундирование бэушное, заплатанное, замызганное. Мы бегом к командиру полка. Вы не принимайте нас. Напишите, что по какой-то причине мы вам не подошли. Да вы что? А с кем мне проводить обучение? А он капитан третьего ранга, и видно, что не по собственному желанию там оказался. Я сам моряк, а видите, куда загнали? И он нас сразу предупредил. Знаете что, приказ есть приказ. А если хотите уйти, так только через штрафной батальон или через трибунал. Только так. Ну а мы соображаем, что война под занавеску идет, и в такое время попасть в штрафбат пришлось остаться. Но он нам пообещал. «Ребят, давайте так. Выпустим этот выпуск, танки получаете, и я вас всех четверых в экипаж пропишу». И сделал, как обещал. За три месяца закончили обучение, получили машины, и эшелон пошел на Третий Украинский фронт. На пополнение в Четвертый Сталинградский механизированный корпус. Когда Карпаты проезжали, нас предупредили. «Будьте осторожны, здесь бандеровцы орудуют. Выставляйте пулеметы». Охраняйте танки. Но только в Румынию заехали, объявляют, война закончилась. Приехали в Венгрию и остановились прямо в центре Будапешта. Тут мы увидели, что такое настоящая столица. Ходили по городу, на Дунай посмотрели, на красивые подвесные мосты, которые взорванные валялись. Но везде тишина, все население куда-то сбежало из города. А где-то близко от нас стоял зоопарк, но он оказался пустым. Зверьё, птицы, все куда-то делось. Один только бегемот остался. Помню, вольера такая, и в этой вольере бегемот один стоит. Сбежать никуда не может, так и стоит. В Венгрии месяц, может, простояли, а потом нас перевели в Болгарию. Ну а там совсем другой народ, другая жизнь. Мы нигде ура не кричали, спиртного за победу не пили. Но за время службы в Болгарии мы это дело наверстали. «У болгар этого вина. Бывало, идешь по городу, вдруг мужик тебя окликает. «Братушка!» — они нас называли «братушки». «Иди сюда». «Подзывает, мол, подойди». «Что такое?» — спрашиваю. «А у него корчма или там пекарня. И он зовет угостить. Заходи». «Ну, раз позвали, а русский что? Он всегда пожалуйста». «Когда так угостят? Когда за деньги?» Но откуда деньги у простого солдата?» Помню, один меня так позвал, а я ему говорю, не могу, денег к нима». А он отвечает, в кредит нема? Кредит, сейчас запишу тебя, а в следующий раз придешь и расплатишься. И наш повадились ходить туда. Суммы к нему полно поздавали трофейных, что-то там еще поддавали. Но дошло до того, что он кредит нам закрыл. Все, в кредит нема, нельзя вам доверять, вам веры нету. Но в целом отношение было очень хорошее. Они же соловьяне. И говорят так, что всегда можно понять. А на фронте наркомовские 100 грамм выдавали? Конечно выдавали. Никто не отказывался. Но среди нас были и такие, кто вместо 100 граммов спирта выпивал 200. И когда он выпивал 200, то у него уже огонь в глазах. Он же пьяненький. И куда повел машину, непонятно. У меня случай был под Псковым. Мой механик, Леша Елисеев, на грудь, видимо, хорошо перенял. Пошли в бой. Смотрю, он бортом едет, а не прямо. Окосил, видимо. И все попадания в наш танк в правый борт. Тогда я отмазал его, но он потом погиб. Еще случай припоминаю. Уже в Прибалтике дело было. На каком-то разъезде наши цесерну нашли. Попробовали. Вроде спит. Разлили, выпили. Двое выжили, а двое сразу умерли. Вот так. Если водка не в меру, она всегда подведет. Как сложилась ваша послевоенная жизнь? Дембелизовался я из Болгарии в 1948 году и вернулся домой. Думаю, надо сразу определяться. Устроился работать на ТЭЦ, а вскоре познакомился с будущей женой. жили душа в душу, воспитали троих детей. Есть четыре внука и четыре правнука. Когда войну вспоминаете, о чем прежде всего думаете? Удивляюсь, что живой остался. После войны, когда стали ездить на встречи ветеранов, а знаешь, кстати, как меня нашли? Тоже интересная история. В конце 60-х мой товарищ купил литературную газету и прочитал в ней объявление, что юные следопыты разыскивают такого-то. Дает мне почитать. Это не про тебя, случаем? И на одной из встреч я узнал, что наш 13-й гвардейский полк прорыва, в котором я начал воевать, за войну 7 раз пополнялся личным составом и танками. А из тех, кто в 42 втором году начал воевать под Оржевом и Великими Луками, до Берлина и Праги не дошел никто. Вот меня в школах спрашивают, а не страшно было воевать? Ну как же не страшно? Конечно страшно. Но я вот почему-то совсем не думал о смерти, что могу погибнуть. Думал только о том, чтобы на завтрак к бою все было готово, безупречно. А ведь в атаку пойдем, поверну перископ направо, смотрю, Сашкина машина, 51-я, горит. Идем дальше, веду огонь, поверну перископ налево, смотрю, еще машина горит. Боже мой, думаю, а что меня ждет? А то же самое, но только вперед. За ребят, конечно, переживали, но никакой страсти, никакой трусости не было. Никто не думал о плохом. Наоборот, все шутим, смеемся, кто-то обязательно байки травит. Если узнают, что кто-то письма не получил, сразу подколки. Так она тебе извинила, потому и не пишет. Пошутим так, а утром снова в бой. Вот я и удивляюсь, в таких переделках побывал, а до сих пор живой. Примечание автора. За помощь в организации интервью автор сердечно благодарит председателя Дзержинского района Совета ветеранов города Перми Веру Николаевну Седых.